Игорь Негатин «Есть время жить» Часть первая Пролог Если бы не чугунная печка, стоявшая около самого окна, и картонная коробка с дровами, то ничего обычного в этой комнате не было. Разве что здоровенный сибирский кот, усевшийся неподалеку, с удовольствием ловил остатки тепла. Можно было бы предположить, что это и есть хозяин квартиры которому лень подняться, чтобы подбросить дров в почти погасший огонь. За окном сгущались сумерки, и декабрьская метель швыряла снег на окна, забранные снаружи железными, грубо сваренными решетками. Но вот кот оглянулся, потянулся всем телом и задрав пушистый хвост не спеша направился к входной двери. Еще через пару минут щелкнули замки, и в квартиру тяжело ступая вошел человек от которого пахнуло морозом и трубочным табаком. Тщательно заперев за собой дверь, он опустил на пол тяжелый рюкзак. «Ну что, кот, не было у нас гостей?» «Вижу, что не было. Ты молодец, настоящий охранник!» Мужчина присел на стул, стоявший здесь же, в прихожей. И, расстегивая куртку, устало оперся на стену. «Сейчас посижу немного и будем ужинать. Печку натопим». Этот уставший, немного замерзший мужчина – я, обычный, живой человек. Странно звучит фраза «обычный» «живой». Что поделать, с некоторых пор эти слова приобрели особый смысл. Почему? Для этого мне придется рассказать все с самого начала. Вы готовы меня выслушать?»